Горничная Кася разбудила Машу в семь утра. Заспанная, злая, ворвалась в комнату, ткнула в плечо, буркнула. — Тебя хозяин хочет видеть. Прямо сейчас. Маша приподнялась на постели, удивленно спросила. — Чего ему надо в такую рань? — А я знаю, — сердито прошипела горничная. — Меня саму Володин поднял. Сказал, чтоб Кривцову немедленно кофе подать и тебя к нему. А у меня, между прочим, тоже рабочий день с восьми. Няня спешно выпрыгнула из кровати, быстро умылась, натянула майку и джинсы. Она, конечно, предпочла бы прежде всего выпить кофе, собраться с мыслями, но Кася сказала срочно. Одна надежда. Вдруг хозяин Варского стола чашку нальет. Хотя вряд ли. Он сейчас тоже, наверное, не выспавшийся и злой. Кривцова-то всегда рано вскакивала, но ее супруг, Маша уже изучила, Никогда раньше восьми не вставал. Да, Ленина, волнуясь, поспешила в гостиную. Столь ранняя встреча с хозяином явно не предвещала ничего хорошего. Однако Кривцов встретил ее лучезарно, будто она и не скромная нянька вовсе, а как минимум партнер по бизнесу. В кресле приподнялся. И улыбнулся, и кофе самолично налил, и даже выждал, пока Маша сделает несколько глотков и закусит печеньем. А когда она поставила чашку на стол и настороженно взглянула на него, произнес, — Ломаете голову, почему я вас вызвал? В такую рань! В голове промелькнуло уже привычное. Персоналу положено отвечать только да или нет, а плевать. Плевать сегодня на дурацкие правила и маша лишь плечами, пожала. — Чего гадать? Я ж не слепая. Видимо, хотите официальное заявление сделать по поводу вчерашнего происшествия. И что же, по вашему мнению, случилось вчера? Приподнял бровь хозяин. Ну, Лиза объяснила мне просто. «Папа маму из дома выгнал», — ответила Мария. Кривцов поморщился. «Ну, дети, они всегда излишне прямолинейны, а мы, взрослые люди, должны воздерживаться от громких заявлений». Это была цитата, усмехнулась Мария и деловито произнесла. «Я просто хочу сказать, что поняла, что случилось вчера» и вас внимательно слушаю. Что в данной ситуации требуется лично от меня? Он внимательно взглянул на нее, протянул. «М «Да, я уже понял, что вы, Машенька, отнюдь не глупы. Сразу видно, москвичка, аспирантка, я бы сказал даже карьеристка». К чему он клонит? Ладони у нее вспотели, сердце забилось чаще. Эх, надо было себя скромнее держать. А Кривцов продолжал. Первый раз такую няню встречаю. Чтоб и молодая, и красивая, и диссертацию пишет. Неужели он что-то узнал? Заподозрил. Да нет, быть не может. И Маша, как могла, спокойно произнесла. Но, по-моему, вашей дочке и требуется кто-то равный. Достойный ее уровня, а не няни клуши. Кревцов загадочно улыбнулся. А у нее уже пульс ударов сто пятьдесят в минуту не меньше. И краснеть она, кажется, начала. Если Кревцов сейчас спросит, с чего это она вся такая амбициозная решила податься в няни, — Значит, ясно. Евгения Юрьевна все же решила покаяться и выдала ее. Однако хозяин произнес совсем другое. — Скажите, как Лиза пережила вчерашнее происшествие? — Да прекрасно, — пожала плечами Мария. По-моему, даже обрадовалась и не удержалась, — добавила, — это ведь только... Для меня все как гром среди ясного неба. А Лизу вы к этому, мне показалось, готовили. — Да, — кивнул Кривцов. Лиза знала, что мы с ее матерью собираемся разводиться, и сказала мне, кстати, сама, что хочет остаться со мной. — Что ж, ее право, — склонила голову Маша. — Вы, конечно, возмущены. и полагаете, что... — Ребенок после развода должен обязательно достаться матери, — саркастически произнес хозяин. — С чего вы взяли? — удивилась Мария. — Ребенок должен оставаться с тем, кому он нужен. Встретила недоверчивый взгляд Кривцова и решительно добавила. — Это не мое дело, конечно. Но если бы Лиза вчера расстроилась, плакала, тогда... Я бы еще могла вас упрекать, но она, я уже сказала, восприняла то, что случилось, абсолютно спокойно. Я с вашей дочкой не так давно работаю, но понять успела. С матерью у нее отношения напряженные, куда хуже, чем с вами. Неправда это все, конечно. Да, Ализа боится матери. Да, обижается на нее, но только все равно любит и готова на что угодно, чтобы и мама, наконец, обратила на нее внимание. Но если я скажу ему об этом, ведь тогда все выгонит в ту же секунду. Кривцов, кажется, проглотил ее ложь, удовлетворенно произнес. — Ну что ж, я рад, что мы с вами говорим на одном языке. Давайте в таком случае перейдем к деталям. Первое. Я категорически требую, чтобы у Лизы с ее матерью не было никаких контактов, ни телефонных звонков, ни встреч, ничего. Глупо. Пронеслось в голове у Маши. Но она покорно ответила «Да». Я поняла. Второе. Продолжил хозяин. Нашим разводом, конечно же, заинтересуются журналисты. Будут, возможно, пытаться выйти на контакт и с Лизой, и с вами. Надеюсь, вы понимаете, что этого допускать ни в коем случае нельзя. Да. Вновь склонила голову она. Кривцов пронзил ее взглядом. А ведь вас будут соблазнять, Мария, предлагать за интервью немалые деньги. Я никуда не выхожу без вашей охраны. — возразила она, — и мобильный телефон вы у меня отобрали. — Ну, журналистов это не смутит. Они такие проныры, — усмехнулся хозяин, и деловито добавил. — Чтоб удержать вас от искушений, я удваиваю вам зарплату. — Ох, ничего себе! Но если я соглашусь слишком быстро, он может насторожиться. И Маша неуверенно произнесла, но... Я же не могу находиться совсем уж в вакууме. У меня есть друзья, какая-то личная жизнь, родители, в конце концов. И выходные дни мне положены. — Родителям можете звонить, — мгновенно парировал Кривцов. Друзьям тоже. Но в ближайший месяц из дома ни ногой, а выходные по накопительной системе. Когда вся эта история закончится, поедете в отпуск, в любой уголок мира. Тоже, естественно, за мой счет. — Спасибо, — пробормотала Маша. — Лиза вас хвалит. Без всякого перехода заявил Кривцов, говорит, что ей с вами интересно, и я надеюсь, что вы поможете ей пережить происходящее с наименьшими потерями. — Да, я постараюсь. — пообещала Мария. И немного расслабилась, кажется, пронесло. А Кривцов светски предложил. — Налить вам еще кофе? — Да, пожалуйста. Но едва она сделала глоток, бизнесмен, словно продолжая таблток, произнес. — Ваши родители ведь частной школой, кажется, владеют. Она поперхнулась. — Откуда вы знаете? — Всего лишь из вашей анкеты, — пожал он плечами, — школа, лидер, на Причистенке, верно? — Да. А он и иезуитски продолжал. Хорошенький такой особнячок, а в двух шагах от храма Христа Спасителя. С ним еще, если мне память не изменяет, какие-то проблемки небольшие давно уже возникали... То ли договор аренды к концу подходит, то ли СЭС нарушение нашла. Точно я не помню. На самом деле там начала Мария, и он перебил. Нет, нет, нет, нет, не рассказывайте ничего, не забивайте мне голову. Просто не забывайте. Собственность в самом центре Москвы на вес золота. А я в кругах тех, кто ее распределяет. Я не самый последний человек, и раз вы теперь работаете на меня, это исключительно в ваших силах огорчить своих родителей или не огорчить. Вы меня поняли, Мария. Но, растерянно пробормотала она, тогда совсем уж напрямую выпалил кревцов и внезапно перешел на ты. Играешь на моей стороне. Особняк остается в школе. Начнешь финтить, поедет этот ваш лидер куда-нибудь в Южное Бутово, а то и вовсе без лицензии останется. И произойдет это только по твоей вине. Сейчас поняла.